Поход второй. Ад и рай. Глава 18. Школа. Душегубый схимник смотрит мне в глаза. Дмитрий Михеенко. Максим очнулся, будто кто-то схватил его за плечо. Спросонья он даже не понял, где находится. Маленькая комната показалась незнакомой. Жесткая лежанка дивана давила на спину даже сквозь матрас. В зарешеченном окошке виднелся кусочек звездного неба. Одиночная камера. На лбу выступил холодный пот. Но стены выбеленные, дверь не железная, а самая обычная, как в офисе. Стол с компьютером. Значит, он в школе, в комнате отдыха воспитателей. Стоп. Школа? «А, да. Полковник Фирсов все-таки организовал заведение для воспитания особых детей. Он хочет добиться послушания. Но любой по-настоящему одаренный человек не будет слепо выполнять команды начальника. Это несовместимо с самим понятием таланта, способностей или дара свыше. Таких людей нельзя заставить быть марионетками. Их можно только физически уничтожить» попросту говоря, убить. Может, именно это и хочет выяснить Фирсов? А если так, то что он станет делать дальше?» Максим тряхнул головой, но смутное, неприятно щекочущее ощущение у самого сердца осталось. «Неужели в ближайшее время случится какая-то беда? Нет, не стоит больше ночевать в школе. Так можно и умом тронуться». Максим поёжился, надел куртку и вышел из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. На цыпочках прокрался на улицу, встал на выступ фундамента и заглянул в окно спальни для мальчиков. На первый взгляд все спокойно. В тусклом свете дежурных ламп угадывались кровати с мирно спящими на них воспитанниками. Голые руки и ноги торчали из-под одеял. В спальне было жарко. Кондиционеры еще не установили. Все как всегда. Нет ничего более постоянного, чем временное. В комнате блеснула тусклая вспышка. Через минуту еще и еще. Кто-то зажег фонари и возился у тумбочек. Максим приник носом к окну. Внезапно чья-то рука швырнула его озимь. «Ты что здесь делаешь, извращенец?» прорычал в ухо чей-то знакомый голос. «У нас тут...» — проблеял от неожиданности Максим. Незнакомец рывком поставил его на ноги. «Это вы, товарищ безымянный?» — спросил усатый охранник, подозрительно глядя прямо в лицо. «А я-то думаю, какой маньяк в окно к ребятам лезет?» «У нас кража намечается», — вздохнул Максим и вновь заглянул в спальню. «Кто-то шерудит в тумбочках». Но, похоже, мы спугнули злодея. Несколько минут Максим с охранником смотрели сквозь тщательно вымытое стекло. Ничего подозрительного больше не происходило. «Ладно, утро вечера мудренее. Разберусь завтра». Максим почесал лоб и добавил «не без издевки». «Не хотите в картишки перекинуться?» Пышные усы охранников стопорщились как шерсть на загривке разъяренного кота. «Смеетесь?» — возмутился он. «С вами поиграй, без трусов останешься. Вы же карты как рентгеном просвечиваете». «Нет, хватит с меня!» Максим пожал плечами, вернулся в комнату, разделся и снова лег спать. Разбудил его стук в дверь. «Минутку!» — Максим быстро натянул рубашку и брюки. «Заходите!» В комнату влетела старшая над воспитанниками, Яна Трефилова, Высокая и тощая, как засохшая сосна, девушка 16 лет. «У нас кража!» — выпалила она. «У Лазовского, Сережи, телефон пропал. Совсем новый!» «Обыщите тумбочки, делов -то. «Да уже! Нигде ничего!» Максим почесал в затылке. «Среди воспитанников есть, конечно, и те, кто может влезть другому человеку в голову, но сознательно пользоваться своими способностями малолетки толком не умеют. Для этого необходим житейский опыт и развитые навыки. Что ж, придется разбираться самому». «Яна, всех в спортзал!» – приказал Максим. «Пятнадцать воспитанников». Семь мальчиков и восемь девочек выстроились в шеренгу. Вместе с Яной на всю страну нашлось всего шестнадцать особых детей. И теперь они стояли в ряд, такие разные и вместе с тем такие одинаковые. Максим прошел вдоль строя, тыкая в каждого пальцем и задавая единственный вопрос. «Ты украл?» И каждый звонко отвечал «нет». Максим пожал плечами, махнул рукой и приказал всем разойтись. В отличие от прожженного ФСБшника Фирсова, дети не умели маскировать ложь за недосказанностью. Вычислить воришку было нетрудно, но пока Максим предпочел молчать. Зато когда начались занятия, он вошел в класс, пожал руку седому преподавателю русского языка Вершинину Петру Петровичу, и указал на коренастого двенадцатилетнего пацана с веселым лицом и озорными глазами. «Петр Петрович, мне нужен кто-то в помощь, лестницу подержать. Можно взять Никиту? Он вроде как самый здоровый из всех». «Разумеется», — интеллигентно ответил Петр Петрович. «Для вас все, что угодно, Максим Игоревич». Максим повел воспитанника в спальню. «Это ты украл телефон, так?» Никита ухмыльнулся. не это клевета!» «Друг, я тебя насквозь вижу, и потроха, и душу», сказал Максим. «Куда ты спрятал мобилку?» Никита только скривился. Тогда Максим прошел мимо тумбочек, открывая и заглядывая в каждую. «Возле кровати Саши, ботаника и отличника». Он почувствовал наивное злорадство преступника. Максим пошарил по матрасу, засунул руку в щель между стеной и деревянной рамой и достал оттуда новенький смартфон. «Вот кто вор!» — выкрикнул Никита. Максим наклонил голову, словно говоря, «Ну-ну, ври дальше!» и положил телефон в тумбочку хозяину. «Никитос, возвращайся на урок!» «Скажешь, телефон завалился за... плинтус. Щели большие». Мальчик недоуменно посмотрел на Максима. «И вы не расскажете об этом Яне?» «Было бы о чем говорить. Пропажа нашлась. Иди, делай добро и бросай его в воду, как говорится». Максим ушел в комнату отдыха преподавателей и сел за ноутбук, почитать новости. Но едва он открыл интернет-портал, как распахнулась дверь, и в помещении без стука ворвалась Яна. «Вы ведь знаете, кто украл, да? И я знаю. Я ведь как вы. Я тоже знаю правду. Почему вы его прикрыли?» Максим только развел руками. «Зачем его вообще взяли сюда?» — напирала Яна. «От него только проблемы. Никитос же совершенно глухой». «Ну, то есть у него нет никаких особых талантов?» «Я сейчас и сам оглохну», — сказал Максим, потирая уши. «Взяли и взяли. Тебе-то что? Я человек подневольный. Кого мне приказали, того я и взял. Но что мне делать сейчас? Я не хочу, чтобы у меня в группе продолжались такие инциденты. Ничего не надо делать. Просто держи оборону». «Мы же не можем ждать, пока все само рассосется!» Максим печально посмотрел на экран ноутбука. «Это неизбежно, понимаешь? Мы не можем это предотвратить!» Яна лишь вздернула плечи. «Я вас не совсем понимаю. Я и сам себя не всегда понимаю, поэтому просто забей!» Настойчиво зазвонил старый эбонитовый телефон. Максим схватил трубку. Пункт проката подводных лодок. В ответ раздался недовольный голос Фирсова. Может, все-таки камеры в спальнях установим? Я в курсе об инциденте и об его исходе. Мой ответ, как и обычно, нет. Так мы никогда не завоюем доверие у детей. Принудительно особых детей сотрудничать не заставишь. Они всегда будут на шаг впереди. С тобой у нас все получилось. Не надо фарисействовать, мою историю вы и сами прекрасно знаете. В общем, я против установки камер. Как знаешь. Еще одно. С завтрашнего дня я в отпуске. Поеду в санаторий в Сочи, подлечусь. Сам тоже можешь в интернат не ходить. Понадобишься, позвонят. Хорошо, счастливо отдохнуть. Чтоб ты сдох, едва не вырвалось у Максима. Но он сдержался просто молча повесил трубку и отправился домой. Ехать предстояло через весь город. Школу устроили на окраине, специально выстроив для нее двухэтажное здание возле второго железнодорожного вокзала. Официально она называлась «Школа-интернат для одаренных детей». Вот только нигде не указывалось, каким именно даром должны были обладать кандидаты на обучение в этом не очень почтенном заведении. И, разумеется, никто и никогда не упоминал о нем в документах ФСБ. Все бумаги проводили через Министерство образования. Когда Максим появился в квартире, Олеся бросилась к нему навстречу. Женская интуиция подсказала ей, что у мужа что-то не в порядке. «Все хорошо», — поспешил успокоить ее Максим. «Проблемы начнутся через неделю. А пока гуляй, Рванина». Ферсов в отпуске, меня никто не будет доставать». За ужином он не проронил ни слова.